Два десятая. Берлин. Сразу же, чтобы не забыть, вручил свой подарок Эльвире Нойлер. А то, мало ли, заболтаемся и забуду. Она развернула бумагу. Я аккуратно завернул блюдо в тот же пакет, хорошо, что доставал его аккуратно, и не помял сильно бумагу. Ахнула восторженно. Какая красота! Павел! Где ты ее достал? Нашел здесь, в ГДР, сказал уклончиво я. ну да «А что мне сказать? Что подарки передариваю?» «Правда, не попади мне в руки это блюдо, досталась бы моя припасенная на продажу черная икра». но такой подарок лучше. Он индивидуальней». Оценив подарок, тетя Мартина кивнула мужа, тот сразу полез в свой профессорский портфель. «А мы решили тебе тоже подарок сделать». «Да, неудобно вышло. Они мне целый фотоаппарат презентовали. Практика Супер ТЛ». Похоже, к блюду надо было еще и черную икру прикладывать. но ну, кто ж знал. Обычно такие серьезные подарки едва знакомые люди тебе не делают. Точно, проставляются за мою заботу о Мартине. С учетом последнего момента, подарок пришлось взять. Не обижать же людей. Они старались. Словно без подарка я о Мартине бы не позаботился. Парень мне нравится, стержень в нем есть и задатки неплохие. На фоне Альфреда сразу их видно. Пока итальянец бегает по девчонкам, Мартин целенаправленно учится и заводит друзей. С другой стороны, Альфредо — аспирант, я не знаю, как он учился, когда был обычным студентом, как Мартин. Мало ли, он старательно учился, а теперь отрывается. Ладно, не буду на итальянца наговаривать. Сели за стол. Официанта долго не было, так что сразу и начали общаться». Вильфред сразу задал вопрос, каким достижением я больше всего горжусь за время, что мы не виделись. Сразу видно профессора. Они бывают эксцентричными и задают неожиданные вопросы. Конечно, ответил, что больше всего горжусь своими детьми. Тетя спросила о других новостях. Рассказал им о том, что они и так наверняка знали от Мартина. Про выступления на радио про статьи в газетах. А затем сам стал задавать вопросы. Пришла мне в голову одна идея. «Эльвира, я бы хотел написать статью в труде о Красной Капелле. Не могли бы вы рассказать мне о ней, в том числе и о том, чем сами занимались в ней? Давно не видел ничего на эту тему в наших газетах. Хотел бы напомнить людям о героизме людей, которые боролись с нацистами за пределами Советского Союза». Тетя Мартина не сразу мне ответила. Видимо, совсем не ожидала такой просьбы, но потом все же согласилась. Полчаса она рассказывала, а я все внимательнейшим образом записывал. Конечно, кое-что она рассказывала и в прошлую нашу встречу, но тогда я не сообразил делать записи и многое позабыл, конечно. Это был очень интересный рассказ. Какая же сила духа требовалась от членов Красной Капеллы? Они же прекрасно знали, что происходит с теми, кто попадает в руки нацистов. Затем мы снова перешли к обычным темам. Вильфред рассказал о ремонте, который они затеяли в своем доме весной, и только недавно в июне закончили. Затем они вместе с тетей начали пытать Мартина на предмет того, есть ли у него уже девушка. Я решил выручить парня и сказал, что если он влюбится у него могут возникнуть проблемы с учебой. Мартин, благодарно посмотрев на меня, тут же активно закивал, подтверждая мои слова. Потом они выразили сожаление, что у нас с Галией и детками не вышло к ним приехать погостить. Пришлось пообещать, что в следующем году мы очень серьезно подумаем над этим приглашением. В принципе, пожить возле курорта не так и плохо, климат там летом превосходный. Очень хорошо посидели и пообщались. Калининская область, недалеко от Торжка. «Куда поехали?» — спокойно спросил Марат Карину. «В Москву, конечно». От избытка эмоций топнула ножкой она. «Вы же меня там взяли в поход? Туда и верните!» «Не-а!» покачал головой Марат. «Такой договоренности не было. Мы тебя не гоним. Ты сама решила закончить поход. Значит, максимум я тебя до Калинина могу подкинуть. Там есть железнодорожный вокзал и автовокзал. Сама уже выберешь, на чем домой добираться, на поезде или на автобусе». «Какие же вы... вы...» — сжимала кулаки Карина. Все помалкивали. Только Аиша укоризненно смотрела на Мишу. Тому даже стало неуютно под этим взглядом. — Ладно, — наконец сказала Карина. — Вези меня на железнодорожный вокзал. — Тебе нужны деньги на билет? — подскочил Миша, доставая из кармана джинсов десятку и протягивая ее Карине. Она тут же ударила его по руке, и красная купюра полетела прямо в костер. Марат резко подпрыгнул и поймал ее за секунду до того, как она бы туда упала. — Что же вы, москвичи, так деньгами разбрасываетесь? Неодобрительно покачал он головой, смотря на Карину, и протянул купюру Миши. — Уверена, что сейчас хочешь на вокзал ехать? Поздно уже. — Пока доедем, не уверен, что еще поезда будут. Давай с утра лучше поедем. — Да, Карина, давай лучше с утра, — поддержала его и Аиша. — Там ночью вокзал закрыть могут. — У нас в Ливане точно закрывает. И если не уедешь, то что, на скамейке в парке будешь ночевать, что ли? А если на бандитов нарвешься? Карина задумалась, потом тряхнула головой и сказала. — Ну, ладно, утром поеду, но находиться с вами я больше не хочу. Пойду лучше к девушкам переночевать попрошусь. И она, не сказав больше ни слова, развернулась к ним спиной и пошла ко второму лагерю. — Тоже мне, Фифа. Пробурчал ей в спину Марат. — Не говори так, — сказала Аиша, уперев руки в бока. — Вы с ней очень жестоко поступили. — Мы сами с собой жестоко поступили, — покачал головой Марат, когда эту высокородную даму с собой в поход взяли. — герцогини не меньше по поведению, все как у Дюма. Только если она герцогиня, то где ее дворец? Фу, тынуты, лапти гнуты. — Ну, мне что теперь прикажете делать? — не успокаивалась Аиша. «Не понял. А что не так?» — удивился Марат. «Я в это путешествие поехала, сказав отцу Эфердаусу, что со мной в палатке девушка ночевать всегда будет. А теперь что получается? Что я одна спать не буду, а тут же полно мужчин в соседнем лагере». «Марат задумался. Стало ясно, что вот об этом он точно не задумывался. Хочешь, мы сейчас нашу палатку передвинем вплотную к твоей?» — предложил Миша. — Тебе тогда, если вдруг чего-то испугаешься. Просто пнуть ногой нужно будет в нашу сторону, и мы тут же проснемся и прибежим тебе на помощь. Марата положим с этой стороны, он сразу и проснется. — Почему не тебя? — усмехнулся Марат. — Спасибо, но меня в этом походе уже достаточно пинали. — фыркнул Миша. Ну, Аиша было не смешно. Подумав немного, она вздохнула и сказала. — Ну, давайте, двигайте. Москва, Лубянка Заместитель председателя КГБ Вавилов задержался в своем кабинете допоздна, потому что это был последний рабочий день перед отпуском. Работы у него всегда хватало, так что перед уходом в отпуск необходимо было убедиться, что у его подчиненных все будет под контролем во время его отсутствия. Он, наконец, после разговора с Андроповым сумел снять Третьякова и посадить на его должность Кутенко. Того самого, которого Комлин сразу просил назначить на эту должность после повышения Воронина. Ну да, по сравнению с Третьяковым Кутенко был очень неплох. Хотя по сравнению с этим Дуболовым кто угодно будет лучше. Но главное, что теперь отделом будет руководить столковый человек. И поскольку он подполковник, то должен жилы рвать, чтобы на полковничьей должности полковника получить. А это всегда неплохо. Как и собирался. Вавилов внимательно следил за тем, куда назначат Третьякова. Тот попал в контрразведку, хорошо хоть не на руководящую должность, хотя это и было нонсенсом для человека в звании полковника. Видимо, Андропов все же прислушался к мнению Вавилова о его профессиональной непригодности. Ну а сам тот факт, что Третьяков попал в структуру Назарова, очень многое сказал Вавилову. Контрразведка, как и разведка, была элитным управлением. Человека с подпорченной репутацией, как у Третьякова, туда могли взять только по протекции. Скорее всего, лично Назаров приложил к этому руку. А значит, очень большие шансы, что именно он стоял за всей этой историей с поддержкой Кудряшова и Третьякова перед Андроповым. У него доступ к председателю был круглосуточный, как и у Вавилова. Ну что же, земля круглая. Думал Вавилов, как только стану уверен, что это действительно Назаров во всем этом был замешан, придумаю, как с ним расплатиться. Закончив, наконец, со всеми делами, он погасил свет, запер за собой кабинет и отдал ключ терпеливо дожидавшемуся помощнику. Тот на время его отсутствия спрячет его в сейф. Впрочем, все секретное, что было в его кабинете, уже лежало в сейфе, а ключ от сейфа он передал помощнику еще час назад. «Ну что же...» За три недели отпуска надо постараться набраться новых сил. Еще один короткий отпуск был запланирован у него уже на декабре. Москва. Ахмат наконец получил из министерства все необходимые бумаги для его перевода и занес их сегодня в отдел кадров. бумаги у него принял лично начальник отдела кадров завода и вел он себя совершенно иначе, чем раньше, когда они где-нибудь пересекались в коридорах. Как-то даже подобострастно, а не на равных. Это Ахмаду совершенно не понравилось. С его точки зрения уважающий себя человек так себя вести не должен. Сразу после работы он зашел в квартиру своего пасынка. Полил цветы. тузик он лично завез в деревню на следующий день после отъезда Галии, а вот кошкой ему пришлось взять в свою квартиру. Он бы и ее, конечно, отвез в деревню, чтобы с ней не возиться, но это ему сделать категорически запретили. Мол, животное очень нежное, породистое, и в деревне неминуемо сгинет. Значит, придется с ней дальше возиться. Хотя сам Ахмат любителем кошек отнюдь не был. То они на шкафу валяются, то на батарее, мяукают пронзительно и постоянно хотят жрать. Еще постоянно наступаешь им на хвост. Он вечно оказывается там, где ты никак не ожидаешь его увидеть. Кроме этого, у него складывалось впечатление, что кошкам вообще плевать, есть рядом человек или нет. Он им интересен разве что с точки зрения накормить их как следует. То ли дело собак, постоянно ищет взглядом хозяина, пытается быть поближе к нему, преданным взглядом смотрит в глаза и не когтит тебя, если протянешь к ней руку». Вот это настоящее домашнее животное, знающее свое место. Поужинав, он снова спустился в квартиру Ивлевых и позвонил в роддом. Так он теперь делал каждый вечер попозже. Не хотелось узнать однажды утром, что его ребенок еще вчера родился, а он и не знал. Назвав фамилию и имя жены, он застыл в ожидании. Шуршание страниц, разговоры медсестер. «Поздравляю, папаша». — сказала медсестра, снова взяв трубку. — С сыном. Три кило семьсот граммов. Пятьдесят один сантиметр. — А как моя жена? — Кесарева. — Все в порядке с ней. Час назад операция закончилась. Положив трубку, Ахмат сел прямо на пол в прихожей. — Сын. — У него сын родился. Его рот не прервется на нем. Сколько он так просидел, сам не понял. Но очнувшись, тут же метнулся на улицу. Не мог он в квартире оставаться, надо срочно ехать в роддом. Что будут делать Кесарева, он и так догадывался. Инна сказала, что женщинам, что в возрасте рожают, обычно делают Кесарева. Сможет ли Поле помахать ему в окно? Можно ли ей вставать после операции? а Все равно он туда приедет. Выскочив из подъезда, увидел сидящего на скамейке Гришу с газетой. Сына он отправил в деревню, погода стояла прекрасная так что периодически сидел вечерами у подъезда. Тот, подняв на него глаза, тут же оценил его взъерошенный вид. «Родила, наконец!» — моментально сообразил приятель. «Девчонка, сын?» «Сын!» — закричал Ахмат, заставив бродивших неподалеку ворон, испуганно взмыть в воздух. «Сын родился! Три кило семьсот граммов! Пятьдесят один сантиметр!» Гриша, одним ловким движением встав с лавки, тут же бросился сжать ему руку. — Поздравляю с сыном. Ты же его хотел. — Принял бы и дочь, конечно, но сын это вообще здорово. — Куда сейчас? — Да, в роддом. Может, удастся хоть в окно поле увидеть. — Давай я за руль сяду, — предложил Гриша. — Тебе сейчас за руль не стоит садиться. Ахмат нисколько не возражал. Он и сам чувствовал, что у него руки трясутся. Еще не хватало от радости в аварию попасть. Не до того у него сын родился... Да и не хотелось ему в такой минуту оставаться одному. Так что помощь Грише пришлась кстати. До дома они домчались за пятнадцать минут. Еще минут пять они маячили под окнами палаты, в надежде, что кто-нибудь там их заметит и поле выглянет. Орать не хотелось, роддом все же. Наконец одна из женщин в нужной палате подошла к окну, заметила их и выглянула в открытое окно. Ахмат узнал ее, видел во время недавнего визита к жене. — Поли тут нет. Она в другом отделении. Перевели, — громко сказала она, тоже его узнав. — И верно. После родов сразу переводят в другое отделение. Запамятовал, — сказал Гриша. Пошли в приемный покой. — Куда вы, мужчины? Уже поздно для посещений? Сразу на входе закудахтала невысокая пожилая медсестра. — У меня сын родился. Час с небольшим назад, — сказал Ахмат. — Узнать бы, какая палата. Помахать хоть. «Кесарева, небось? Или на молодухе женат?» — спросила его медсестра. «Кесарева?» «Так ей раньше утра никто вставать не разрешит. Завтра с утра приходите махать, папаша». «Так, а палата-то какая?» «Завтра с утра и узнаете». Вышли несолоно хлебавшие. «Слушай, так ты лучше дочке своей жены позвони, которая тоже в больнице работает», — посоветовал Гриша. «Она тебе все и разузнает, и где, и как». «Точно!» — обрадовался Ахмат. Он нашел ближайший автомат и набрал военное общежитие. Через три минуты Инна подбежала к телефону. «Да, знаю, что братик у меня родился», — тут же сказала Инна. «Поздравляю, Ахмат. Палата у нее сорок семь. Это ты с другой стороны здания должен заходить. Ближе к торцу четвертый этаж». «Скажи, Петру, пусть ко мне приезжают. Будем отмечать», — велел ей Ахмат. «Скажу. Только ты проследи, пожалуйста, чтобы он не совсем в зюзю чтобы на работу с утра мог без опозданий прийти. Начальник у него строгий. «Прослежу, разбужу и отправлю», — пообещал я Ахмат. «Так, можно нам в магазин заехать, прикупить, что выпить и закусить?» — спросил Гриша, когда он повесил трубку на место. «У Паши все найдем. Нечего по магазинам в такой поздний час шарить. Ты же его знаешь, у него запасы, как на случай ядерной войны». И он сам мне говорил, чтобы, когда отмечать будем рождение ребенка, брал все, что нужно, не стесняясь. Что он так как бы тоже поучаствует, хоть и на расстоянии. И ты же и сам знаешь, что ему не жалко. — Да, парень, он запасливый, что есть, то есть, — улыбнулся Гриша. — А ведь у него бар очень приличный, там и всякой экзотики полно. — чаще бы у тебя сыновья рождались, дружище. Италия Выехав в пять утра из Больцану, Диана с Фердаусом отправились на дневной рейс в Рим, отправляющийся в Москву. По практически пустой трассе в это время можно было ехать с очень большой скоростью. Опять же, учитывая, какая жара установилась в Италии, нужно было проехать как можно больше до девяти утра, потому что с этого времени зной уже станет почти невыносим. Но, конечно, и по жаре тоже ехать пришлось. Чем ближе к Риму, тем больше машин и заторов на дорогах. Тем не менее, в 12 утра они уже были в аэропорту. Помимо своих собственных вещей, они прихватили еще прямо с завода один из самых больших чемоданов на колесиках. И Диана в течение часа методично обходила магазины в аэропорту, набивая пустой чемодан подарками доверху. Обычно магазины в аэропорту считаются очень дорогими, но декабрь, январь и большая часть лета являются приятным исключением. Очень многие товары шли с шикарными скидками, и уже успевшая привыкнуть к шопингу за рубежом, Диана закупалась очень эффективно, при этом прекрасно понимая, что вполне могла бы позволить себе набить этот чемодан подарками и не будет сейчас никаких скидок. Подарки Тимуру и его невесте на свадьбу она успела купить уже раньше. Прекрасно зная размеры обоих своих братьев, она приобрела для него костюм на свадьбу за 150 долларов От Цезара Толини. Для ветки она везла колечко из белого золота с сапфирами за две сотни от булгарии Учитывая, что в Италии работники на их заводе получали в месяц 150-200 долларов. С ее точки зрения это были хорошие подарки. Ну и так чисто не на свадьбу она купила Тимуру еще две пары спортивных кроссовок для училища. Наверное, он будет единственный курсант, который будет бегать в фирменных кроссовках «Адидас». Что касается Паши, то она решила, что ему тоже необходимо обновить свой гардероб. Она купила ему темный костюм от Бриони, галстук от Эрмина Гильда Зегна, кроссовки Найк и туфли от Суперго. Она, вон, вся одета в различные дорогие бренды, а ведь у нее всего 5% акций завода. Владелец 20% акций тоже должен одеваться по-человечески. Тем не менее, она, конечно, понимала, что носить эти вещи он будет в Советском Союзе, Так что внимательно следила за тем, чтобы на всех купленных вещах снаружи никаких лейблов модных брендов видно не было. Так что для постороннего взгляда Паша будет просто одет в красивую, удобную импортную одежду и обувь, а об истинной ее стоимости никто и не догадается. С Галией у нее вообще практически совпадали размеры и одежды, и обуви. Ей она прикупила модного бельишка от Ив Сан-Лорен, туфли от Гуччи пару платьиц от Армани. Ну и, конечно, не смогла пройти мимо детских игрушек и детской одежды для племянников. С игрушками было попроще. С одеждой она уже не была так уверена по поводу размеров, поэтому взяла все для мальчиков на полтора года. Не сейчас, так зимой точно можно будет носить. Сев на свой рейс, они благополучно прилетели в Москву. В аэропорту, как обычно, их встречал представитель торгпредства. Быстро домчал их до дома, помог занести тяжелые чемоданы в квартиру. Фердаус был весьма удивлен, когда жена пропустила его в душ первым. Но Диане было не до того. Она хотела наконец-то записать на бумагу ту записку от колумбийских террористов, которую она демонстративно порвала тогда на глазах их венесуэльских партнеров. Конечно, пользуясь приемами мнемотехники, она заучила каждое слово наизусть, но все же так будет надежнее. Зная, что Фердаус будет плескаться долго, она сразу же набрала и майора Артамонову, и по голосу поняла, что Мария рада ее возвращению. Ну, конечно же, учитывая ту информацию с американским ядерным оружием, которую она для нее добыла после относительно недавней поездки, она будет рада, подумала Диана. Ей, небось, тоже почетная грамота от Андропова перепала. И, в отличие от меня, она может ее показывать другим. Ну и, конечно же, она знает, что по возвращению из любой поездки Диана всегда привозит ей какой-нибудь подарок. «Договорились встретиться завтра же с утра».